Возразят нам, принципиальность-то принципиальность, но иногда нужно быть и гибким. Был же период, когда ульбрихт и Димитров инструктировали свои компартии о мире с нацистами и даже поддержки их. Ну, тут нам крыть нечем, диалектика. Значит, он мыслит так точно. Но мало любить начальство. Надо, чтобы начальство тебя любило. Надо же объяснить начальству, что мы такие же вашего теста. Уж вы нас пригреете как-нибудь. Оттого героя Серебряковой, Шелеста, Дьякова, Алдан-Семенова при каждом случае, надо-не надо, надо удобно-неудобно, при приеме этапа, при проверке по формулярам, заявляют себя коммунистами. Это и есть заявка на теплое местечко. Шелест придумывает даже такую сцену. На Котловской пересылке идет перекличка по формулярам. «Партийность?» – спросил начальник. «Для каких дураков это пишется?» «Где в тюремных формулярах графа партийности?» «Член ВКПБ» – отвечает шелест на подставной вопрос. «И надо отдать справедливость начальникам, как дзержинцам, так и бирянцам. Они слышат и устраивают». Да не было ли письменной или хотя бы устной директивы коммунистов устраивать поприличнее? Ибо даже в периоды самых резких гонений на 58-ю, когда ее снимали с должностей придурков, бывшие крупные коммунисты почему-то удерживались. Например, в Краслаге бывший член военсовета СКВО Аралов держался бригадиром огородников, Бывший комбриг Иванчик, бригадиром Коттеджей, бывший секретарь МК Дедков, тоже на Синекуре. Но и безо всякой директивы простая солидарность и простой расчет «сегодня ты, а завтра я» должны были понуждать МВДшников заботиться о правоверных. И получалось, что ортодоксы были у начальства на ближнем счету, составляли в лагере устойчивую привилегированную прослойку. На рядовых тихих коммунистов, кто не ходил к начальству твердить о своей вере, это не распространялось. Алдан Семенов в простоте так прямо и пишет. Коммунисты-начальники стараются перевести коммунистов-заключенных на более легкую работу. Не скрывает и Дьяков, новичок Ром объявил начальнику больницы, что он старый большевик, и сразу же его оставляют в дневальном санчасти. Очень завидная должность. Распоряжается и начальник лагеря нестрагивать Тодорского санитаров. Но самый замечательный случай рассказывает «Шелест в колымских записях». Журнал «Знамя», 1964 год, номер 9. Приехал новый крупный МВДшник и в заключенном Заборском узнает своего бывшего комкора по гражданской войне. Прослезились. «Ну, полцарства проси». И Заборский соглашается особо питаться с кухни и брать хлеба сколько надо, то есть объедать работяг, ибо новых норм питания ему никто не выпишет и просит дать ему только шеститомник Ленина, чтобы читать его вечерами при коптилке. Так все и устраивается. Днем он питается ворованным пайком, вечером читает Ленина. Так откровенно и с удовольствием прославляется подлость. Еще у Шелеста какое-то мифическое подпольное политбюро бригады. Многовато для бригады. В неурочное время раздобывает и буханку хлеба из хлеборезки, и миску овсяной каши. Значит, везде свои придурки. И значит, подворовываем благомыслящее. Все тот же шелест дает нам окончательный вывод. Они выживали силой духа. Вот эти ортодоксы, воруя кашу и хлеб. Другие, лишней миской овсяной каши. Это Иван Денисович. Забайкальский рабочий, 27 -го, 8 -го, 64 -го. Ну и пусть будет так. У Ивана Денисовича знакомых придурков нет. Только скажите, а камушке Камушки кто? На стену клал, а? Твердолобые. Выли? В. Отношение к труду. В общем виде ортодоксы преданы труду. Заместитель Эйхе и в тифозном бреду только тогда успокаивался, когда сестра уверяла его, что да, телеграммы о хлебозаготовках уже посланы. В общем виде они одобряют лагерный труд. Он нужен для построения коммунизма, и без него было бы незаслуженно всей Аравии арестантов выдавать баланду. Поэтому они считают вполне разумным, что отказчиков следует бить, сажать в бур, а в военное время и расстреливать. Вполне моральным считается у них и быть нарядчиком, бригадиром, любым погонщиком и понукателем. Тут они расходятся с честными ворами и сходятся с суками. Вот, например, была бригадиром лесповальной бригады Елена Никитина, бывший секретарь Киевского комитета комсомола. Рассказывают о ней. Обворовывала выработку своей же бригады, 58-й. Меняла с блатными. Откупалась у нее от работы Люся Джапаридзе, дочь бакинского комиссара, посылочным шоколадом. Зато анархистку Татьяну Горосеву бригадирша трое суток не выпускала из лесу. Да отморожение. Вот Прохоров, пустовер, тоже большевик. Хоть и беспартийный, разоблачает зэков, что они нарочно не выполняют нормы, и докладывает об этом по начальству. Тех наказывают. Но упреки зэков, что надо же понимать, их труд рабский, пустовер отвечает, «Странная философия». В капиталистических странах рабочие борются против рабского труда, но мы-то, хоть и рабы, работаем на социалистическое государство, не для частных лиц. Эти чиновники лишь временно стоят у власти. Одно движение народа, и они слетят, а государство народа останется. Это дебри сознания ортодокса. С ним невозможно столковаться живому человеку. И единственное только исключение, благомыслящие оговаривают для себя. Их самих было бы неправильно использовать в общем лагерном труде, так как тогда им трудно было бы сохраниться для будущего плодотворного руководства советским народом. Да и сами лагерные годы им трудно было бы мыслить, то есть собираясь гушками, повторять по круговой очереди, что правы товарищ Сталин, товарищ Молотов, товарищ Берия и вся остальная партия. А поэтому всеми силами, под покровительством лагерных начальников и с тайной помощью друг друга, они стараются устроиться придурками на те места, которые не требуют знаний, специальности у них ни у кого нет, и которые поспокойней, подальше от главной лагерной рукопашной. Так и уцепляются они Захаров, учитель Маленкова, за коптерку личных вещей упомянутый выше заборский сам шерсть за стол вещь довольствия пресловутый тодорский при санчасти конакотин фельдшером хотя никакой он не фельдшер серебряковыми медсеой хоть никакая она не медсестра придурком был и алдан с лагерная биография дьякова самого горластого из благонамеренных, представленный его собственным пером и достойно удивления. За пять лет своего срока он умудрился выйти за зону один раз, и то на полдня. За эти полдня он проработал полчаса, рубил сучья, и то надзиратель сказал ему «Ты умаялся, отдохни». Полчаса за пять лет. Это не каждому удается». Какое-то время он косил на грыжу, потом на свищ от грыжи. Но, слушайте, не пять же лет. Чтобы получать такие золотые места, как медстатистик, библиотекарь КВЧ и коптер личных вещей, и держаться на этом весь срок, мало кому-то заплатить салом, вероятно, и душу надо снести куму, пусть оценят старые лагерники. Дадьяков еще не просто придурок. А придурок воинственный. В первом варианте своей повести «Журнал «Звезда» 1963 год, номер 3», пока его публично не престыдили «Новый мир» 1964 год, номер 1, «Лакшин», он с изяществом обосновывал, почему умный человек должен избежать грубой народной участи. Шахматная комбинация, рокировка, то есть вместо себя – подставить под бой другого. И этот человек берется теперь стать главным истолкователем лагерной жизни. Галина Серебрякова свою лагерную биографию сообщает осторожным пунктиром. Говорят, есть тяжелые свидетельницы против нее. Я не имел возможности этого проверить. Но не сами только авторы коммунисты, а и все остальные благонамеренные – описанные этим хором авторов, все показаны вне труда. Или в больнице, или в придурках, где и ведут они свои мракобесные и несколько современные разговоры. Здесь писатели не лгут. У них просто не хватило фантазии изобразить этих твердолобых за трудом полезным обществу. Как изобразишь, если сам никогда не работал? Г отношение к побегам. Сами и в побег никогда не ходят, ведь это был бы акт борьбы с режимом, дезорганизация МВД, а значит и подрыв советской власти. Кроме того, у ортодокса всегда странствуют в высших инстанциях две-три просьбы о помиловании, а побег мог бы быть истолкован там наверху как нетерпение, когда же недоверие к высшим инстанциям да не нуждались, благомыслящие, в свободе вообще, в людской, птичьей свободе. Всякая истина конкретна, и свобода им была нужна только из рук государства, законная, с печатью, с возвратом их до арестного положения и преимуществ. А без этого зачем свобода? Ну а уж если сами они в побег не шли, Тем более они осуждали и все чужие побеги, как чистый подрыв системы МВД и хозяйственного строительства. А если побеги так вредны, то, вероятно, гражданским долгом благонамеренного коммуниста является, когда он узнал, донести товарищу оперу полномоченному. Логично? А ведь среди них были и когда-тошние подпольщики, и смелые люди гражданской войны. Но их догма... Обратила их в политическую шпану. Д. Отношение к остальной 58-й. С товарищами по они никогда себя не смешивали. Это было бы не партийно. Иногда тайна между собой, а иногда и совсем в открытую. Тут риска им нет. Они противопоставляли себя этой грязной 58-й. Они старались от нее очиститься отделением. Именно эту простоватую массу они возглавляли на воле, и там не давали ей вымолвить свободного слова. Здесь же, оказавшись с ней в одних камерах и на равных, они, наоборот, подавлены ею, не были и сколько угодно кричали на нее «Так вас и надо, мерзавцы!» Вы все на воле притворялись, все вы враги правильно вас посадили, все закономерно, все идет к великой победе». Только меня неправильно посадили. И беспрепятственность своих тюремных монологов, администрация всегда за ортодоксов, контры и возразить не смеют, будет второй срок, они серьезно приписывали силе все всепобеждающего учения. Ну да в лагере бывало и иное соотношение сил. Некоему прокурору, сидевшему в уншлаге, пришлось не один год притворяться юродивым. Только тем и спасся от расправы. Сидели с ним крестники его. С откровенным презрением, с заповеданной классовой ненавистью, озирались ортодоксы на всю пятьдесят восьмую кроме себя. Дьяков. Я в ужасе подумал, с кем мы здесь. Конокотин не хочет делать уколы больному власовцу, хотя обязан как фельдшер, но жертвенно отдает свою кровь больному конвоиру, как и вольный врач их баринов, прежде всего и очекист, а потом врач. Вот это медицина. Вот теперь и понятно, зачем в больнице нужны честные люди, дьяков, чтобы знать, кому уколы делать, а кому нет. И ненависть эту они превращали в действие. А как же можно и зачем классовую ненависть таить в себе? У Шелеста Самуил Гендель, профессор, вероятно, коммунистического права, при нежелании кавказцев выйти на работу, сразу дает затравку, подозревать муллу в саботаже. Е. Отношение к стукачеству. Как в Рим ведут все дороги, так и предыдущие пункты все подвели нас к тому, что твердокаменном Нельзя не сотрудничать с лучшими и душевнейшими из лагерных начальников, с оперуполномоченными. В их положении это самый верный способ помочь НКВД, государству и партии. Это, кроме того, и выгодно. Это лучшая спайка с начальством. Услуги куму не остаются без награды. Только при защите кума можно годами оставаться на хороших придурочьих местах в зоне. В одной книжке о лагере из того же ортодоксного потока Виктор Вяткин, «Человек рождается дважды», Магадан, 1964 год, любимый автором наиположительнейший коммунист Кратов, руководствуется в лагере такой системой взглядов. Первое. Выжить любой ценой ко всему приспосабливаясь. Второе. Пусть в стукачи идут порядочные люди, это лучше, чем пойдут негодяи. Да если б заупрямился и не пожелал служить куму, трудно ему той двери избежать. Всех правоверных, громко выражающих свою веру, оперуполномоченный не упустит ласково вызвать и отечески спросить «Вы советский человек?» И благонамеренный не может ответить «нет», значит «да». А если «да», так давайте сотрудничать, товарищ. Мешать вам не может ничто. Иванов-разумник вспоминает, в их бутырской камере разоблачили троих стукачей, и все трое оказались коммунисты. Только теперь, извращая всю историю лагерей, стыдно признаваться, что сотрудничали не всегда попадались открыто, как Лиза Котик, обронившая письменный донос. Но вот проболтаются, что оперуполномоченный Соковиков дружески отправлял письма Дьякова, минуя лагерную цензуру. Лишь не скажут, а за что отправлял. Дружба такая откуда? Придумают, что оперуполномоченный Яковлев не советовал Тодорскому открыто называться коммунистом и не растолкуют, а почему он об этом заботился. Но это до времени. Уже при дверях та славная пора, когда можно будет встряхнуться и громко признаться, да, мы стучали и гордимся этим. Я написал это в начале 1966 года, а к концу его прочел в октябре номер 9 статью Буковского. Так и есть уже открыто гордятся. А, впрочем, зачем вся эта глава? Весь этот длинный обзор и анализ благонамеренных. Вместо этого напишем аршинными буквами. Яныш Кадр, Владислав гамулка Густав Гусак. Они прошли и несправедливый арест, и пыточное следствие, И по сколько-то лет отсидели. Весь мир видит, много ли они усвоили. Весь мир узнал им цену. Глава 12. Стук, стук, стук. ЧК ГБ. Вот так, пожалуй, и звучно, и удобно, и кратко называть это учреждение вместе с тем не упуская его движения во времени, было бы бесчувственным чурбаном, не досматривать свой народ, если б не было у него постоянного взгляда и постоянного наслуха. В наши технические годы за глаза отчасти работают фотоаппараты и фотоэлементы. За уши микрофоны, магнитофоны, лазерные подслушиватели. Но всю ту эпоху, которую охватывает эта книга, почти единственными глазами и почти единственными ушами ЧКГБ были стукачи. В первые годы ЧК они названы были по-деловому «секретные сотрудники», в отличие от штатных, открытых. В манере тех лет это сократилось сексоты, и так перешло в общее употребление. Кто придумывал это слово, не предполагая, что оно так распространится, не уберегли, не имел дара воспринимать его непредвзятым слухом, и в одном только звучании услышать то омерзительное, что в нем сплелось, нечто более даже постыдное, чем садомский грех. А еще с годами оно налилось желтовато-бурой кровью предательства и не стало в русском языке слово гажи Но применялось это слово только на воле. На архипелаге были свои слова. В тюрьме — на сетке. В лагере — стукач. Однако, как многие слова архипелага вышли на простор русского языка и захватили всю страну, так и стукач со временем стало понятием общим. В этом отразилось единство и общность самого явления стукачества. Не имея опыта и недостаточно над этим поразмышляв, трудно оценить, насколько мы пронизаны и охвачены стукачеством. Как не имея в руках транзистора, мы не ощущаем в поле, в лесу и на озере, что постоянно струится сквозь нас множество радиоволн. Трудно приучить себя к этому постоянному вопросу, а кто у нас стучит? у нас в квартире, у нас во дворе, у нас в часовой мастерской, у нас в школе, у нас в редакции, у нас в цехе, у нас в конструкторском бюро и даже у нас в милиции. Трудно приучить и противно приучаться, а для безопасности надо бы невозможно стукачей изгнать, уволить, на вербуют новых, но надо их знать. Иногда что постеречься при них Иногда, чтобы при них развести чернуху, выдать себя не за то, что ты есть. Иногда, чтоб открыто поссориться со стукачом и тем обесценить его показания против тебя. О густоте сети сексотов мы скажем в особой главе о воле. Эту густоту многие ощущают, но не силятся представить каждого сексота в лицо, в его простое человеческое лицо. И от оттого сеть кажется загадочней и страшней, чем она на самом деле есть. А между тем сексотка, та самая милая Анна Федоровна, которая по соседству зашла попросить у вас дрожжей и побежала сообщить в условный пункт, может быть, в ларек, может быть, в аптеку, что у вас сидит непрописанный приезжий. Это тот самый свойский парень, Иван Никифорович, с которым вы выпили по 200 грамм, и он донес, как вы матерились, что в магазине ничего не купишь, а начальству отпускают по блату. Вы не знаете сексотов в лицо, и потом удивлены, откуда известно вездесущим органам, что при массовом пении песни о Сталине вы только рот раскрывали, а голоса не тратили. Или о том, что вы не были веселы на демонстрации 7 ноября, Да где ж они, эти пронизывающие жгучие глаза сексота? А глаза сексота могут быть и с голубой поволокой, и со старческой слезой. Им совсем не обязательно светиться угрюмым злодейством. Не ждите, что это обязательно негодяй с отталкивающей наружностью. Это обычный человек, как ты и я, с мерой добрых чувств, мерой злобы и зависти и со всеми слабостями, делающими нас уязвимыми для пауков. Если бы набор сексотов был совершенно добровольный, на энтузиазме, их не набралось бы много, разве в двадцатые годы. Но набор идет опутыванием и захватом, и слабости отдают человека этой позорной службе. И даже те, кто искренне хотят сбросить с себя липкую паутину, эту вторую кожу, не могут, не могут. Вербовка в самом воздухе нашей страны, в том, что государственное выше личного, в том, что Павлик Морозов герой. В том, что донос не есть донос, а помощь тому, на кого доносим. Вербовка кружевно сплетается с идеологией. Ведь и органы хотят, ведь и вербуемый должен хотеть только одного успешного движения нашей страны к социализму. Техническая сторона вербовки выше похвал. Увы, наши детективные комиксы не описывают этих приемов. Вербовщики работают в агитпунктах перед выборами. Вербовщики работают на кафедре марксизма-ленинизма. Вас вызывают. Там какая-то комиссия, зайдите. Вербовщики работают в армейской части, едва отведенной с переднего края. Приезжает смершевец и по очереди дергает половину вашей роты. С кем-то из солдат он разговаривает просто о погоде и каше, а кому-то дает задание следить друг за другом и за командирами. Сидит в конурке мастер и чинит кожгалантерею. Входит симпатичный мужчина. Вот эту пряжку вы не могли бы мне починить? И тихо. Сейчас вы закроете мастерскую, выйдете на улицу, там стоит машина 3748, прямо открываете дверцу, И садитесь, она отвезет вас куда надо. А там дальше известно, вы советский человек. Так вы должны нам помочь. Такая мастерская чудесный пункт сбора донесений граждан. А для личной встречи с оперуполномоченным квартира Сидоровых, второй этаж, три звонка. От шести до восьми вечера. Поэзия вербовки Сексотов, Ещё ждёт своего художника. Есть жизнь видимая, и есть невидимая. Везде натянуты паучьи нити. И мы при движениях не замечаем, как они нас опетливают. Набор инструментов для вербовки, как набор отмычек. Номер один, номер два, номер три. Номер один. Вы советский человек. Номер два. Пообещать то, чего вербуемый много лет бесплодно добивается в законном порядке. Номер три. Надавить на слабое место. Пригрозить тем, чего вербуемый больше всего боится. Номер четыре. Да ведь чуть-чуть только бывает надо и придавить. Вызывается такой А.Г. Известно, что по характеру он размазня. И сразу ему «Напишите список антисоветски настроенных людей из ваших знакомых. Он растерян, мнется, я не уверен. Не вскочил, не ударил кулаком, да как вы смеете? Да кто там вскочит у нас? Что фантазировать? Ах, вы не уверены! Тогда опишите список, за кого вы ручаетесь, что они вполне советские люди. Но ручаетесь, учтите! Если хоть одного аттестуете ложно, «Сядете сразу сами. Ну что ж вы не пишете? Я не могу ручаться. Ах, не можете? Значит, вы знаете, что они антисоветские. Вот и пишите, про кого знаете». И потеет, и ерзает, и мучается честный хороший кролик АГ с душою слишком мягкой, лепленный еще до революции. Он искренне принял этот напор, врезавшийся в него, или писать, что советские, или писать, что антисоветские. Он не видит третьего выхода. Камень не человек, а и тот рушит. На воле отмычек больше, потому что и жизнь разнообразнее. В лагере самые простые. Жизнь упрощена, обнажена. И резьба винтов, и диаметр головки известны. Номер один, конечно, остается. Вы советский человек. Очень применимо к благонамеренным. Отвертка никогда не соскальзывает. Головка сразу подалась и пошла. Номер два тоже отлично работает. Обещание взять с общих работ, устроить в зоне, дать дополнительную кашу, приплатить, сбросить срок. Все это жизнь. Каждая эта ступенька — сохранение жизни. В годы войны стук особенно измельчал. Предметы дорожали, а люди дешевели. Закладывали даже за пачку махорки. А номер три работает еще лучше. Снимем с придурков, пошлем на общее, переведем на штрафной лагпункт. Каждая эта ступенька — ступенька к смерти. И тот, кто не выманивается кусочком хлеба наверх, может дрогнуть и взмолиться, если его сталкивают в пропасть. Это не значит, что в лагере не бывает уж никогда нужна более тонкая работа. Иногда приходится-таки исхитриться. Майору Шикину надо было собрать обвинение против заключенного Герценберга, еврея. Он имел основание думать, что обвинительный материал может дать Антон, немец из пленных, 17-летний неопытный мальчик. Шикин вызвал Антона и стал возбуждать в нем нацистские посевы. Как гнусна еврейская нация и как она погубила Германию. Антон раскалился и предал Герценберга. И почему бы в переменчивых обстоятельствах коммунист-чекист Шикин не стал бы исполнительным следователем гестапо? Или вот Александр Филиппович Степовой. До посадки он был солдат войск МВД, посажен по 58-й. Он совсем не ортодокс, он вообще простой парень. Он в лагере начал стыдиться своей прошлой службы, и тщательно скрывал ее, понимая, что это опасно, если узнается. Так как его вербовать? Вот этим и вербовать. Разгласим, что ты чекист. И собственным знаменем они подотрутся, чтобы только завербовать. Уверяют, что все же устояв Не будет другого повода рассказать историю его посадки. Мобилизован был хлопчик в армию, а послали служить в войска МВД. Сперва на борьбу с бандеровцами. Получив от стукачей же сведения, когда те придут из леса в церковь на обедню, окружали церковь и брали на выходе по фотографиям. То охраняли в гражданском народных депутатов в Литве, когда те ездили на избирательные собрания, Один такой смелый был, всегда от охраны отказывался. То мост охраняли в Горьковской области. У них и у самих был бунт, когда плохо стали кормить. И их послали в наказание на турецкую границу. Но Степовой уже к этому времени сел. Он рисовал много, и даже на обложках тетрадей по политучебе. Нарисовал как-то свинью, И под руку ему кто-то сказал, а Сталина можешь? Могу. Тут же и Сталина нарисовал. И сдал тетрадь для проверки. Уже довольно было для посадки, но на стрельбах он в присутствии генерала выбил из 7,7 на 400 метров и получил отпуск домой. Вернувшись в часть, рассказал, деревьев нет, все фруктовые сами спилили из-за зверевского налога. Трибунал Горьковского военного округа. Еще и там кричал «Ах, вы подлецы! Если я враг народа, чего ж вы перед народом не судите, прячетесь?» Потом «Буря полом» и «Красная глинка». Тяжелый режимный лагерь с тоннельными работами. 1,58. Иной, как говорится, и не плотник, да охотник. Этот берется без затруднений. На другого приходится удочку забрасывать по нескольку раз. Сглатывает наживу. Кто будет извиваться, что трудно ему собрать точную информацию, тому объясняют. Давайте какая есть, мы будем проверять. Но если я совсем не уверен. Так что ж, вы истинный враг? Да, наконец, и честно ему объяснить. Нам нужно 5% правды. Остальное пусть будет ваша фантазия. Джидинские оперы. Но иногда выбивается из силы кум. Не берется добыча ни с третьего, ни с пятого раза. Слово кум подалю означает «состоящий в духовном родстве», «восприемник по крещению». Стало быть, перенос на лагерного опера очень меток, вполне в духе языка только с усмешкой, обычной для зэков. Это редко, но бывает. Тогда остается куму затянуть запасную петельку, подписку, а не разглашение. Нигде, ни в Конституции, ни в Кодексе не сказано, что такие подписки вообще существуют, что мы обязаны их давать, но мы ко всему привыкли. Как же можно еще и тут отказаться? Уж это мы непременно все даем. А между тем, если бы мы их не давали, если бы, выйдя за порог, мы тут же бы всем и каждому разглашали свою беседу с кумом, вот и развеялась бы бесовская сила третьего отдела на нашей трусости, и держится их секретность, и сами они. И ставится в лагерном деле освобождающая счастливая пометка «Не вербовать». Это проба 96 или, по крайней мере, 84, но мы не скоро о ней узнаем, если вообще доживем. Мы догадаемся потому, что схлынет с нас эта нечисть и никогда больше не будет к нам липнуть. Однако чаще всего вербовка удается. Просто и грубо давит, давит, так что не отмолиться не отлавится. И вскоре завербованный приносит донос. И по доносу чаще всего затягивают на чьей-то шее удавку второго срока. И получается лагерное стукачество сильнейшей формой лагерной борьбы. Подохнет ты сегодня, а я завтра. На воле все полвека или 40 лет стукачество было совершенно безопасным занятием. Никакой ответной угрозы от общества или разоблачения, никары быть не могло. В лагерях несколько иначе. Читатель помнит, как стукачей разоблачала и ссылала на конд остров Соловецкая адмчасть. Потом десятилетиями стукачам было как будто вольготно и расцветно. Но редкими временами и местами сплачивалась группка волевых и энергичных зэков и в скрытой форме продолжала Соловецкую традицию. Иногда прибивали, убивали стукача под видом самосуда разъяренной толпы над пойманным вором. Самосуд по лагерным понятиям почти законный. Иногда, первые ОЛП, вятлага во время войны, производственные придурки административно списывали со своего объекта самых вредных стукачей по деловым соображениям. Тут оперу трудно было помочь. Другие стукачи понимали и стихали. Много было в лагерях надежды на приходящих фронтовиков. Вот кто за стукачей возьмется. Увы, военные пополнения разочаровывали лагерных борцов. Вне своей армии эти вояки, минометчики и разведчики совсем скисали, не годились никуда. Нужны были еще качания колокольного била, еще откладки временного метра, пока откроется на архипелаге мор на стукачей. В этой главе мне не хватает материала. Что-то неохотно рассказывают лагерники, как их вербовали. Расскажу ж о себе. Лишь поздним лагерным опытом Натаревший я оглянулся и понял, как мелко, как ничтожно я начинал свой срок. В офицерской шкуре, привыкнув к незаслуженно высокому положению среди окружающих, я и в лагере все лез на какие-то должности и тотчас же падал с них. Очень держался за эту шкуру, гимнастерку, галифе, шинель. Уж так старался не менять ее на защитную лагерную чернить. В новых условиях я делал ошибку новобранца. Я выделялся на местности. И снайперский глаз первого же кума, ново иерусалимского сразу меня заметил. А на калужской заставе, как только я из маляров выбился в помощники нормировщика опять я вытащил эту форму. Ах, как хочется быть мужественным и красивым! К тому же я жил в комнате уродов, Там генералы и не так одевались. Забыл я и думать, как и зачем писал в Новом Иерусалиме автобиографию. Полулежа на своей кровати как-то вечером, почитывал я учебник физики. Зиновьев что-то жарил и рассказывал. А Рачевский и Прохоров лежали, выставив сапоги на перильце кровать И вошел старший надзиратель Сенин, Это очевидно была не настоящая его фамилия, и он не русский был, а псевдоним для лагеря. Он как будто и не заметил ни этой плитки, ни этих выставленных сапог, сел на чью-то кровать и принял участие в общем разговоре. Лицом и манерами мне он не нравился этот Сенин. Слишком играл мягкими глазами. Но уж какой был окультуренный какой воспитанный, уж как отличался он среди наших надзирателей, хамов, недотеп и неграмотных. Сенин был ни много ни мало студент. Студент четвертого курса, вот только не помню какого факультета. Он, видно, очень стыдился эмвадистской формы, боялся, чтобы сокурсники не увидели его в голубых погонах в городе, и потому, приезжая на дежурство, надевал форму на вахте, а уезжая снимал. Вот современный герой для романистов. Вообразить по царским временам, чтобы прогрессивный студент подрабатывал в тюрьме надзирателя. Впрочем, культурный культурный, а послать старика побегушками или назначить работяги трое суток карцера ему ничего не стоило. Но у нас в комнате он любил вести интеллигентный разговор. Показать, что понимают наши тонкие души. И чтоб мы оценили тонкость его души. Так и сейчас. Он свежо рассказал нам что-то о городской жизни, что-то о новом фильме. И вдруг незаметно для всех сделал мне явное движение выйти в коридор. Я вышел, недоумевая. Через сколько-то вежливых фраз, чтоб не было заметно, Сенин тоже поднялся и нагнал меня. И велел тотчас же идти в кабинет оперуполномоченного. Туда вела глухая лестница, где никого нельзя было встретить. Там и сидел Сыч. Я его еще и в глаза не видел. Я пошел с замиранием сердца. Я чего боюсь? Я боюсь, чего каждый лагерник боится. Чтоб не стали мне мотать второго срока. Еще года не прошло от моего следствия. Еще болит во мне все от одного вида следователя за письменным столом. Вдруг опять переворох прежнего дела. Еще какие-нибудь странички из дневника. Еще какие-нибудь письма. Тук-тук-тук. Войдите. Открываю дверь. Маленькая, уютно обставленная комната, как будто она не в гулаге совсем. Нашлось место и для маленького дивана. Может быть, сюда он таскает наших женщин. И для радиоприемника «Филипс» на этажерке. В нем светится цветной глазочек, и негромко льется мягкая какая-то, очень приятная мелодия. Я от такой чистоты звука и от такой музыки совсем отвык, Я размягчаюсь с первой минуты. Где-то идет жизнь. Боже мой! Мы уже привыкли считать нашу жизнь за жизнь. А она где-то там идет, где-то там. Садитесь. На столе лампа под успокаивающим абажуром. За столом в кресле опер, как и Сенин, такой же интеллигентный, чернявый, малопроницаемого вида. Мой стул Тоже полумягкий. Как все приятно. Если он не начнет меня ни в чем обвинять, не начнет опять вытаскивать старые погремушки. Но нет, его голос совсем не враждебен. Он спрашивает вообще о жизни, о самочувствии, как я привыкаю к лагерю, удобно ли мне в комнате придурков. Нет, так не вступают в следствие. Да где я слышал эту мелодию прелестную? А теперь вполне естественный вопрос. Да из любознательности даже. Ну и как после всего происшедшего с вами, всего пережитого, остаетесь вы советским человеком или нет? А? Что ответишь? Вы, потомки... Вам этого не понять. Что вот сейчас ответишь? Я слышу, я слышу, нормальные свободные люди. Вы кричите мне из 1990 года, да пошли его! Или, может, потомки уже не будут так выражаться? Я думаю, будут. Посадили, зарезали, и еще ему советский человек... В самом деле, после всех тюрем, всех встреч, когда на меня хлынула информация со всего света, ну какой же я могу остаться советский? Где, когда выстаивало что-нибудь советское против полноты информации? И если б я столько был уже перевоспитан тюрьмой, сколько образован ею, я, конечно, должен был бы сразу отрезать «нет», и шли бы вы, Надоело мне на вас мозги тратить. Дайте отдохнуть после работы. Но ведь мы же выросли в послушании, ребята. Ведь если кто против, кто воздержался, рука никак не поднимается, никак. Даже осужденному, как это можно выговорить языком, я не советский. В постановлении ОСО сказано, что антисоветский. «Осторожно уклоняюсь я». «О, со!» — отмахивается он безо всякого почтения. «Но сами-то вы что чувствуете? Вы остаетесь советским? Или переменились, озлобились?» Негромко так чисто льется эта мелодия, и не пристает к ней наш тягучий, липкий, ничтожный разговор. «Боже, как чиста!» И как прекрасно может быть человеческая жизнь. Но из-за эгоизма властвующих нам никогда не дают ее достичь. Манюшка? Не Манюшка. Дворжик? Не Дворжик. Отвязался бы ты, пес, дал бы хоть послушать. Почему я мог бы озлобиться, удивляюсь я. Почему в самом деле? Озлобиться никак нельзя. Это уже пахнет новым следствием. Так значит, советский. Строго, но и с поощрением допытывается опер. Только не отвечать резко. Только не открывать себя сегодняшнего. Вот скажи сейчас, что антисоветский и заведет лагерное дело. Будет паять второй срок. Свободно. В душе, внутренне. Как вы сами себя считаете? Страшно как-то. Зима в юге, доехать да в Заполярье. А тут я устроен спать, сухо, тепло и белье даже. В Москве ко мне жена приходит на свидание, носит передач Куда ехать, зачем ехать, если можно остаться? Ну что позорного сказать, советский. Система социалистическая. Я от себя, да... Советский. Ах, советский! Ну, вот это другой разговор, радует Сопер. Теперь мы можем с вами разговаривать как два советских человека. Значит, мы с вами имеем одну идеологию, у нас общие цели, только комнаты разные. И мы с вами должны действовать заодно. Вы поможете нам, мы вам. Я чувствую, что я уже пополз. Тут еще музыка эта. А он набрасывает и набрасывает аккуратные петельки. Я должен помочь им быть в курсе дела. Я могу стать случайным свидетелем некоторых разговоров. Я должен буду о них сообщить. Вот этого я никогда не сделаю. Это холодно, я знаю, внутри. Советский, не советский. Но что по политическом разговоре я вам сообщил, не дождетесь. Однако осторожность, осторожность. Надо как-то мягенько заметать следы. Это я не сумею. Отвечаю я почти с сожалением. Почему же, суровит мой коллега по идеологии? Да потому что... Это не в моем характере. Как бы тебе помягче сказать, сволочь, потому что я не прислушиваюсь, не запоминаю. Он замечает, что что-то у меня с музыкой, и выщелкивает ее. Тишина. Гаснет теплый цветной глазок доброго мира. В кабинете Сыч и я. Шутки в сторону. Хоть бы знали они правила шахмат. Три раза повторение ходов и фиксируется ничья, но нет. На все ленивые, на это они не ленивые. Сто раз он однообразно шахует меня с одной и той же клетки. Сто раз я прячусь за ту же самую пешку и опять высовываюсь из-за нее. Вкуса у него нет, времени сколько угодно». Я сам подставил себя под вечный шах объявившись советским человеком. Конечно, каждый из ста раз есть какой-то оттенок, другое слово, другая интонация. И проходит час, и проходит еще час. В нашей камере уже спят, а ему куда торопиться? Это ж его работа и есть. Как отвязаться? Какие они вязкие? Уж он намекнул и об этапе, об общих работах, уж он выражал подозрение, что я заклятый враг, и переходил опять к надежде, что я заклятый друг. Уступить не могу, и на этап мне не хочется ехать зимой. С тоской я думаю, чем это все кончится. Вдруг он поворачивает разговор к блатным. Он слышал от надзирателя Сенина, что я резко высказываюсь о блатных что у меня были с ними столкновения. Я оживляюсь, это перемены ходов. Да, я их ненавижу, но знаю, что вы их любите. И чтоб меня окончательно растрогать, он рисует такую картину. В Москве у меня жена. Без мужа она вынуждена ходить по улицам одна, иногда и ночью. На улицах часто раздевают. Вот эти самые блатные, которые бегут из лагерей не от которых вы амнистируете, так неужели я откажусь сообщить оперу оперуполномоченному о готовящихся побегах блатных, если мне станет это известно? Ну что ж, блатные враги, враги безжалостные, и против них, пожалуй, все меры хороши. Там уж хороши, не хороши, а главное, сейчас выход хороший. Это как будто можно, это можно». Ты сказал, ты сказал, о бесу только и нужно одно словечко. И уже чистый бланк порхает передо мной на стол. Обязательство. Я, имя Рек, даю обязательство сообщать лак участка о готовящихся побегах заключенных. Но мы говорили только о блатных. А кто же бегает, кроме блатных? Да как я в официальной бумаге напишу блатных? Это же жаргон, понятный так. Но так меняется весь смысл. Нет, я таки вижу, вы не наш человек. И с вами надо разговаривать совсем иначе. И не здесь. О, какие страшные слова не здесь, когда в вьюга за окном, когда ты, придурок, и живешь в симпатичной комнате уродов. Где же это не здесь, в Лефортове? И как это совсем иначе? Да в конце концов, ни одного побега в лагере при мне не было. Такая уж вероятность, как падение метеорита, а если и будут побеги, какой дурак будет перед тем о них разговаривать? А значит, я не узнаю. А значит, мне нечего будет и докладывать. В конце концов, это совсем неплохой выход. Только... Неужели нельзя обойтись без этой бумажки? Таков порядок. Я вздыхаю. Я успокаиваю себя оговорочками и ставлю подпись о продаже души. О продаже души для спасения тела. Окончено? Можно идти? О, нет, еще будет о неразглашении. Но еще раньше, на этой же бумажке, вам предстоит выбрать псевдоним. Псевдоним? Ах, кличку. Да-да-да, ведь осведомители должны иметь кличку.